Женщина медленно подняла голову, и их глаза встретились. Сестра Улиция. Ричард отскочил в сторону, когда голубая молния пролетела по комнате, пробив насквозь стену у него за спиной. Сестра Верна контратаковала желтым пламенем. Улиция выскочила во двор. Ричард кинулся за ней. Сестра Верна, расшвыривая обломки, побежала к перевернутому столу. «Пригнись!» — крикнул Ричард. Едва он успел распластаться по полу, как извивающаяся черная молния пропорола стенку прямо у него над головой. Посыпались полки. Сквозь пролом Ричард увидел соседнюю комнату. И следующие за ней комнаты тоже. Штукатурка и камни посыпались на пол, вздымая тучи пыли. Не задумываясь, Ричард в ярости вскочил на ноги и выбежал во двор. Он увидел бегущую по дорожке темную фигуру. Снова из тьмы вылетела черная молния. Извивающаяся пустота пронеслась по саду. Деревья повалились, обламывая кроны. Обрушилась разрезанная надвое каменная стена. Грохот стоял оглушительный. Когда все стихло, Ричард снова вскочил и собрался бежать следом за сестрой улицей, когда невидимая рука схватила его и заставила остановиться. «Ричард!» — завопила сестра Верна. Ричард еще никогда не слышал, чтобы она так орала. «Немедленно иди сюда!» Он вернулся в кабинет Абатисы и, задыхаясь, остановился возле сестры Верны. «Я должен идти!» Она вскочила и сгребла его за шиворот. «Куда идти? Идти, чтобы тебя убили? Какой от этого прок? Это поможет Кэлен? Сестра Улицы обладает такой силой, какая тебе и не снилась. Но она же убежит!» По крайней мере, если она сбежит, ты останешься жив. А теперь помоги мне сдвинуть стол. По-моему, Аббатиса еще жива. У Ричарда затеплилась надежда. Ты уверена? Он яростно принялся расшвыривать обломки. Сестра Верна оказалась права. Аббатиса была жива, но серьезно ранена. Верна при помощи магии откинула самые тяжелые куски стола. а Ричард осторожно снял с маленькой женщины обломки поменьше. Она лежала вся в крови у стенки на нижней полке книжного шкафа. Когда Ричард осторожно обнял Аннебину и вытащил ее наружу, она застонала. «Пожалуй, она долго не протянет», — пронеслось у него в голове. «Нам нужна помощь!» Он вопросительно посмотрел на сестру Верну. Руки сестры Верны летали над телом аббатисы, — Плохо, Ричард, очень плохо. Некоторые травмы я чувствую, ничем не могу помочь. И не знаю, сможет ли вообще помочь кто-нибудь. Ричард поднял Энн на руки. — Я не дам ей умереть. Если кто и в силах помочь ей, так это Натан. Пошли. Отовсюду сбегались сестры и стражники, услыхавшие рев черных молний, выпущенных сестрой улицей. Ричард не стал тратить время на объяснение и прямиком направился к покоям Натана. Он бежал, стараясь нести Энн как можно бережнее, но понимал, что все равно причиняет ей боль. Услышав их зов, Натан вернулся из своего дворика. — Что за шум? Что это? Что произошло? — Это Энн. Она ранена. Натан провел их в спальню. Так и знал, что эта упрямая баба нарвется на неприятности. Ричард бережно положил Энн на кушетку и встал рядом, а Натан провел над ней рукой. Сестра Верна застыла в дверях. Натан закатал рукава. «Очень серьезно. Не знаю, смогу ли я помочь ей». «Натан, ты должен попытаться». «Конечно, мой мальчик». Он плавно развел руки. «Выйдите отсюда и подождите там. Это займет время. Пройдет, по крайней мере, час, если не два, прежде чем я смогу сказать, будет ли она жить. Оставьте меня. Вы все равно мне ничем не поможете». сестра Верна неподвижно сидела на стуле. Ричард мерил комнату шагами. — Ричард, почему тебя так волнует судьба Аббатиссы? Ведь она заставила привести тебя туда, куда не следовало. Ричард взъерошил волосы пятерней. — Наверное, потому что она могла забрать меня, когда я был еще ребенком, но не сделала этого, оставила меня с родителями, позволила мне познать их любовь. Для чего вообще жить, если не для того, чтобы хотя бы расти окруженным любовью? Она могла отнять у меня и это, но не стала. Я рада, что ты не злопамятен». Ричард продолжал вышагивать по комнате. Внезапно он остановился. «Не могу я торчать здесь, ничего не делая, сестра. Пойду поговорю со стражниками. Нам нужно узнать, где сейчас мои наставницы и чем занимаются. Стражники все выяснят». Полагаю, вреда не будет. Пойди, поговори. И время пролетит быстрее. Ричард в глубокой задумчивости шел по темным каменным коридорам. Необходимо выяснить, где сейчас сестры Тови, Цицилия, Мериса, Ники и Эрминия. Любая из них могла оказаться сестрой тьмы. А может, все они сестры тьмы? И кто знает, что еще у них на уме? Они могут разыскивать его, а могут... Резкая боль швырнула его назад. Казалось, его со всей силы ударили битой по лицу. Ричард осел на пол, мир закружился и завертелся у него перед глазами. Он машинально ощупал себя, но крови не было. Следующий удар взрывом отозвался у него в голове. Ричард оперся на руки, пытаясь сообразить, на каком свете находится. Мысли путались и разбегались. Он отчаянно старался понять, что же происходит. Перед ним возникла тень. Медленно, с усилием, Ричард заставил себя встать на ноги. Он хотел выхватить меч, но никак не мог вспомнить, какой рукой браться за рукоять, и не мог заставить себя двигаться быстрее. порагуляться решил деревенщина». Перед ним, ухмыляясь, засунув руки в рукава, стоял Джигидия. Ричард нашел, наконец, рукоять меча и с трудом потащил меч из ножен. Отскочив назад, он старался призвать магию. Едва гнев начал пробиваться сквозь затуманенное сознание, как Джидидия вынул руки из рукавов. Он держал дакру. Зажав в ладони серебристый кинжал, он поднял руку. «Интересно», — подумал Ричард, — «что бы я стал делать, будь это все на самом деле? Может, я сейчас проснусь, и все кажется сном?» Джидия замахнулся. И тут внезапно глаза его сверкнули огнем. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее он стал клониться вперед и рухнул лицом вниз на мраморный пол. Кромешная ледяная тьма опустилась на коридор. Когда факелы загорелись вновь, там, где прежде стоял Джедидия, оказалась сестра Верна. В руке она сжимала дакру. Ричард упал на колени, пытаясь прийти в себя. Сестра Верна бросилась к нему и положила руки ему на голову. В мозгу прояснилось. Поднявшись на ноги, он посмотрел на лежащее на полу тело и увидел на спине Джи -Диди маленькую круглую дырочку. — Я подумала, что мне стоит пойти и поговорить кое с кем из сестер, — объяснила сестра Верна. — Я вдруг сообразила, что чем больше народа будет знать о сестрах тьмы, тем лучше. — Это ведь он, да? — Тот, кого ты любила. Верна убрала Дакру в рукав. Это не тот же Дидия, которого я любила. Тот же Дидия был хорошим человеком. Мне очень жаль, сестра Верна. Она отстраненно кивнула. Иди, поговори со стражниками, а я побеседую с сестрами. Когда закончишь, возвращайся к Натану. Там и встретимся. Думаю, нам лучше сегодня поспать у него, а не в наших комнатах. Похоже, ты права. — Вещи мы соберем, когда рассветет, и сразу уйдем. Услышав сквозь сон, как в комнату вошел Натан, Ричард выпрямился на стуле и протер глаза. Сестра Верна поднялась с кушетки быстрее него. Ричард поморгал, пытаясь стряхнуть остатки сна. Они с сестрой Верной легли очень поздно. Весь дворец ходил ходуном. То, что случилось в кабинете Аббатиссы, послужило доказательством существования мифических сестер тьмы. Сомневающимся, достаточно было только взглянуть на ровную пустоту, проходящую сквозь добрый десяток стен и на четко перерезанные деревья и камни, чтобы убедиться, что это не что иное, как магия ущерба. Ричард отправил стражников тайно выяснить, где находятся шестеро сестер, улице и пять его наставниц. Сестры тоже занялись поисками. Еще Ричард сходил к ворону и рассказал ему, что произошло. Ричард, поднявшись, переступил с ноги на ногу. «Ну, как она? Будет жить?» Натан выглядел изнеможденным. «Ей сейчас получше, но еще рано говорить что-то определенное. Когда она немного отдохнет, я смогу продолжить». «Спасибо тебе, Натан. Я знаю, что Эн не могла попасть в лучшие руки». Натан кислух хмыкнул. «Ты просишь меня вылечить мою тюремщицу?» Энн это оценит. Может, она пересмотрит свое отношение к тебе. А если нет, то я вернусь и посмотрю, что смогу сделать в этом направлении. Вернешься? А ты куда-то собрался, мой мальчик? Да, Натан. И мне потребуется твоя помощь. Если я тебе помогу, ты можешь вбить в свою прямую голову, что нужно пойти и уничтожить мир. А в пророчествах сказано, что ты послан помешать мне. Натан утомленно вздохнул. — Ну и чего же ты от меня хочешь? Как мне пройти сквозь барьер? Ошейник не пускает меня. А с чего ты взял, что мне известно, как пройти сквозь барьер, не снимая ошейника? Ричард сердито шагнул к старому чародею. — Кончай со мной в игрушки играть, Натан. У меня не то настроение, да и дело слишком важное. Ты сквозь барьер проходил. «Ты ходил вместе с Энн за книгой в замок волшебника в Эйдендриле, забыл?» Натан опустил закатанные рукава. «Нужно просто заэкранировать Рада Хань. Мне помогла Энн. Сестра Верна может сделать то же самое для тебя. Я ей все объясню. А как быть с долиной заблудших? Я смогу пройти ее?» Глаза Натана внезапно потемнели, и он покачал головой. «Ты стал слишком могущественным. ошейник этому способствовал. Ты призовешь к себе чары, и сестра Верна не сможет больше ее пройти. Она уже дважды проходила долину. И, кстати, у нее теперь тоже слишком много силы. Дважды пройдя долину и получив дар двух сестер, она отныне заперта здесь. Тогда как же тебе удалось пройти долину трижды? Приехал из Тхары раз, затем вышел в новый мир вместе с Эн и вернулся. «Получается три раза. Как тебе это удалось, если, по твоим словам, это невозможно?» Натан Лука улыбнулся. «А я и не проходил долину трижды. Я проходил ее только один раз». Он жестом остановил попытавшегося возразить Ричарда. «Мы с Энн не шли через долину. Мы ее объехали. Обогнули на корабле. Ушли далеко в море, куда не доходят чары, и высадились на южной оконечности Вестландии». — Это долгий и трудный путь, но мы его преодолели. Это не каждому дано. — Морем! — Ричард глянул на сестру Верну. — У меня нет на это времени. Зимнее солнцестояние через неделю. Мне придется идти через долину. — Ричард, — мягко сказал Верна, — мне понятны твои чувства. Но за неделю мы дойдем только до долины заблудших. Даже если тебе удастся ее пройти, ты не успеешь туда, куда стремишься. Ричард с трудом сдержал бешенство. «Я необученный чародей и не могу рассчитывать на свой дар. И в данный момент меня совершенно не волнует, обучусь ли я вообще когда-нибудь им пользоваться. Но я искатель, и уж этому я вполне обучен, сестра. Ничто меня не остановит. Ничто. Я обещал Кэлен, что даже если для того, чтобы защитить ее, мне придется спуститься в подземный мир, и сразиться с самим владетелем, я это сделаю.